Глава 7. 1705 год. Июль. 22. Где-то на селе. Москва. Семен Фомич возвращался из Смоленска обратно в Москву, хорошо расторговавшись. И вот, проезжая мимо того самого села, где встретил в прошлый раз агитаторов, увидел снова их. Точнее, не их, а других уже ребят но тоже агитаторов, хотя купец в лицо их не запоминал. «Доброго здоровьица!» — поприветствовал он старика, что в прошлый раз отповедь ему давал. Тот вновь в стороне стоял и хмурился «Что, они как не уйдут?» — кивнул он на несколько фургонов. «И тебе не хворать!» — вполне благожелательно произнес старик. «Нет, это уже новые чего хотят все о старом а чего же тяжело вздохнул старик я здравстве дать царь государь наш на выдумке или как сказывают то затея сына его теперь еще вот нас донимают чем же колкозами чем коктивными «Хозяйствами!» Медленно, едва ли не по слогам, произнес пацаненок. «Колхозами!» «Вот!» — указал на него старик. «Постреленок хорошо запомнил». «А что сие за диво?» «Вроде кумпанство дело». «Клачину, что ли? Землю обрабатывать?» «Так!» — кивнул старик. Вон он болтает. Со всей округи на дело соберут, оставив для усадьбы огородик малый алисадик Остальное с четырех сел воедино в кулак. А потом поделят на четыре равные доли. А те еще раз на четыре. И будут по ним засеивать по указке специально обученного человека. Как его? И обратился он к пацанинку. «Агроном!» «Вот его самого!» «А ваша польза в чем?» «Они на все это хозяйство станцию заведут, а при ней лошади работные, плуги и прочее. Работать там наши люди будут охочие. Вон, видишь, какая красавица!» Указал старик на кобылку тяжеловоза. «Вот таких туда поставят!» Их же прокормить беда, жрут как не в себя. Зато и тянут добро. Нам уже показали, диво-дивное. За двоих тянет, а то и за троих, ежели с умом. А ест всего лишь в половину больше обычной клячи». «Дивно», — покачал головой купец. «А где таких добыть?» «То мне неведомо. У этих спрашивай, а вось подскажут». «А что там на той станции, кроме плугов, будет?» «Сеялки, косилки, бароны, пругоны», начал перечислять пацаненок и завис, пытаясь вспомнить. «Да и того довольно», — остановил его старик. «Вон плуг стоит. Иди глянь, кованный из цельного железа, с колесами да сиденьем для пахаря». «Зело добрый. На сильном коне таки можно быстро пахать». «А зачем быстро?» «В том и вся мысль. Лошади добрые, да их немного. И вся земля на кусочки поделена, да на них разное посажено. Отчего посевная и страда у них разная? Сначала тут, потом там...» чего мы, навалившись, быстро попашем, посеем, али пожнем. И лошади добрые подмогу великую окажут. Вот все эти шестнадцать кусочков засаживать разным? А бес его знает. Вроде да. Но я толком не разобрался. Купец, не слезая с коня, подъехал ближе. И стал вслушиваться. Агитатор рассказывал о комбинированном нарфолкском цикле. О чем прямо и говорил, ссылаясь на проверку на опытных полях. Все земли этого колхоза разделяли на четыре секции, а те, в свою очередь, на четыре больших поля. На каждой секции проходил свой цикл, например, на первое шло чередование овса, озимой ржи, брюквы и гороха. На соседней уже ячменя, озимой пшеницы, картофеля и фасоли и так далее. Причем циклы смещались, что обеспечивало более равномерную нагрузку. Применяли и технические культуры, такие как лен с клевером и прочее. Общий цикл был таков, что одновременно колхозные поля засеивали не менее чем дюжины разных культур. Хотя обычно от 14 до 16. Дополнительно все непригодные для распашки или покоса участки засаживали топинамбуром а в тех самых садиках, что выделяли каждому дому, постулировалось огородничество с высадкой тыквы, капусты и прочих полезных растений, с опорой на ту небольшую компостную кучу, которую бы накапливал каждый двор за год. Параллельно планировалось запрудить овраги, а потом, как обещал агитатор, их заселить рыбой, благо что царевич сумел вывести из Центральной Европы карпа. «Так нет у нас больших оврагов!» — крикнул кто-то из крестьян. «Тогда потихоньку надо будет выкопать. Выбрать землю похуже и выкопать. Длинные, узкие, глубокие, чтобы не промерзали. Да зачем? Мы без рыбы проживем! Рыба — это приятное дополнение». А вот то, что из этого пруда можно будет в засуху воду брать на поливку, это важно. И лучше, чтобы прудов таких несколько имелось. А ли мне вам сказывать, какая это беда, засуха?» Крестьяне начали усмехаться. Доказывать им это не требовалось. Агитатор же продолжил. «А потом, когда дела пойдут, наступит черед ферм». «Птицу разводить станем или еще кого?» «Тут по урожаю надо смотреть, что лучше пойдет. И по вкусу. К чему больше душа лежит?» «Сомнительно!» — буркнул кто-то из крестьян неподалеку от купца. Его поддержал другой, третий, агитатор не унывал. И по новой начинал увещевать. Тем временем в котле что-то варилось. Наконец помощник сообщил о готовности, и агитатор стал всех угощать вареным картофелем с солью, заодно приговаривая и нахваливая продукт. И рассказывая о нем, об урожайности и сытности, причем первую картошку он съел сам, на глазах всех присутствующих. Купец не удержался и тоже палец к котлу. Отведал. «А где, ты говоришь, купить этот корешок можно?» Пока нигде, его мало. И лично царевич распределяет. Но на посев им дадите? Конечно, дадим, ежели согласятся колхоз собирать. Просто так дадите? а чего же? В долг все выдадим, но без процента. И семена, и лошадей, и прочее. А если пойдут на подписание товарищества с государством, то за долю в без всякого долга дадим как вклад со стороны державы в общее дело. — А в Смоленск когда поедете? — Того не ведаю. Я еду только туда, куда мне укажут. — А вот это вот все — не пустая болтовня? Может, ты нас обманываешь? — Так чего мне врать? Вот тебе крест, говорю, как есть! — сообщил агитатор. — А глянуть можно, где вот это все уже есть? «Конечно, уже созданы опытные хозяйства, и даже семенные станции, на них можно съездить и все посмотреть». «И нам тоже!» — крикнул кто-то из крестьян. «Всякому желающему, они открыты для посещения. Кто староста?» «Я», — отозвался крепкий и мрачный крестьянин. «Вот бумага, на ней написано, где находятся ближайшие станции». — А мне можно такую? — спросил купец. Агитатор молча ее протянул, благо, что у него их имелся некоторый запас, и Семен Фомич отошел к своим повозкам. — Чудные дела! — покачал головой давешний старик. — А что, отец, с тем шалуном управу нашли? — С каким? — Помещикам, что в нарушении указа крестьян гонял на свои поля. «Сладили, да. Его и поместья, и вотчины лишили. И, сказывают, еще что-то сделали, но то нам неведомо. А ругался он жуть, шуму было...» «Дрался. К нему человек из самой Москвы прибыл. Разбираться. Он ругался, даже за палку хватался, чуть его не побил. Ну, так через седмицу явились... как их лейп росиры подсказал паренек да они так сказывают тот ходили его на диво. возили лежащим о как покачал головой купец царевич оказа крут ну это я ведаю от так я в москве бывал когда там случилась эпидемия олигофрении Усмехнулся Семен Фомич. Там Алексей Петрович не робел и с князьями не цацкался. То в нужники утопит, то в бочке для помоев. Оттого там быстро у всех высокородных прояснение в уме наступило, и эпидемия олигофрении спала. Купец произнес и наткнулся на тяжелый, мрачный взгляд солдата, весь вид которого выражал неодобрение таким речам так что Семен Фомич сразу решил ретироваться от греха подальше. Но слово не воробей, и крестьяне уже к вечеру обсуждали эту историю в контексте расправы с зарвавшимся помещикам. «Государь!» — произнес Рамадановский, входя. «Беда!» «Ну, радуй!» — буркнул царь. На Гетманщине волнение. Мазепа людей мутит, рассказывает сказки, будто бы ты их налогом новым обложил, так как слишком хорошо живут, и говорит о твоих желаниях распространить крепостное право на Гетманщину. И ему вторят твои люди, что к Мазепе посланы за делами следить, каются, говорят, что не в силах такое злодейство творить, переметнулись, видать. Петр скривился, как от съеденного гнилого ореха. Алексей прикладывал все усилия, чтобы снять Мазепу с должности. Но прямой измены доказать не удалось. Тот пока ее не совершал. Так что Петр решил его не трогать. Тем более, что там, в том варианте будущего, которое видел сын, Иван предал в момент наибольшей слабости России, когда никто не верил в ее победу а тут были куда более благоприятные обстоятельства вот он и усидел на своем месте но как оказалось это мало что изменило ослик остается осликом а медведь медведем что он хочет независимости чтобы гетманщина была сама по себе и никому не подчинялась смотрите какой гость С раздражением выкрикнул Петр. «А запорожцы что? Сечь с ним?» Сечь пока не определилась. А вот ляхи, видимо, с ними. Мне донесли, что к Мазепе из Варшавы последние месяцы гости слишком часто ездили. И не только из нее. «Это как же так? Неужто в Варшаве нужна гетманщина самостоятельной?» Мне шепнули на ушко, что они готовы за нее вступиться, если они вернутся в Речь Посполитую. Пусть даже на равных с Литвой правах. Так что для начала поддержат даже дело ее независимости от нас. И Литва не возражает. Это же поруха ее чести. А кто их спрашивать-то будет? В общем, с Эмми доля литовской шляхты символическая. Они ничего не решают. Да и возвращение Гетманщины в Речь Посполитую выгодно для Литвы из-за улучшения контроля Днепра и торга через него с крымчаками да османами. А крымчаки, кстати, что? Пока тихо, произнес вошедший вместе с рамадановским Василий Голицын. Но они вряд ли останутся в стороне. Там же много людей, что нажились добро на шведской войне. И уж ты уже забыли сделанное им добро?» «Там много и других людей», — пожал плечами Голицын. «Крымская аристократия тяготится тем, что они ныне вассалы православного государя». «А простые крымчаки?» «По-разному. Кто-то жаждет пойти с тобой в поход, кто-то стремится пойти походом на тебя. Даже среди тех, кто смог добро заработать, В Ливонии есть противники, которые считают, что степь размякла и уже не может брать свое у бесхребетных и мягких нас. — А другие казаки как? — Слобожанские и донские волнуются, остальные пока нет, но тут ничего загадя не сказать. — Тоже мазя по воду мутит. — Сказывают, — начал Голицын что там проповедники Раскольников ходят и рассказывают о том, что ты, государь, сам Антихрист, сын твой был бесенок, а теперь натуральный черт, супружница же чертовка. И что они где хвосты ваши видели и копыта? «Так и болтают?» — переспросил мрачный Петр. «И хуже еще болтают?» Будто от веры еще отец твой Алексей Михайлович отступил. Оттого взял в жены деву на Нарышкиных, которая была натуральной ведьмой, и вступил через нее в сговор с дьяволом, отчего впустил в этот мир Антихриста. И теперь вы с сыном крутите, вертите и верой, и страной, руша старину и заветы стариков. Стремитесь все вокруг обратить в прах под благими обещаниями но и души русские лишить спасения». «Бред какой-то! Бред!» «И что? Языки как реагируют?» «По-разному», — «По усмехнулся Голицын. «Им ли робеть перед чертом? Сами же сказывают, что у лихого атамана всегда в кармане припасена пригоршня чертей, которых он выставляет в бой, ежели людей не хватает». «Нет». Большинство казаков всей этой белиберды не признают, но не все. И те уже воду мутят, дай Боже, указывая на притеснение тобой, Петр Алексеевич, их свобод казацких. «Середина лета», — медленно произнес царь. «Это значит, по весне начнут?» «Да, судя по всему», — кивнул Голицын. «Крым восстанет?» «Без всякого сомнения. Вопрос только как?» «Кто еще может восстать?» «Мои люди перехватили несколько человек, которые шли от османского султана к нашим башкирам», — произнес Рамадановский. они они-то чем недовольны? Живут скудно». «Противятся регулярной службе? Напротив, приняли тепло». Там ведь доброе жалование, мундир с обувью, кров и кормление. Для многих из них это недостижимый уровень. Бедняки рвутся на эту службу. Говорят, что по возвращении станут уважаемыми людьми. Просят увеличить им количество полков. Только они, калмыки, тоже. Поговори с их старейшинами. Согласуй, сколько они хотят полков видеть. Все ж таки всех бедняков выбирать не стоит. Скот-то кто гонять будет?» «Да и вообще...» «Сделаю», — кивнул Федор Юрьевич. «А ты...» — задумчиво произнес царь, глядя на Голицына. «Постарайся разузнать, какими реальными силами обладают турки. Сколько они смогут выставить и в какие сроки?» «А речь Посполитая?» «По ней тоже жду твоих соображений, а также о местах сосредоточения и планах на предстоящую кампанию. У тебя большие связи в этих странах, а о таких вещах уже наверняка говорят открыто». «Все сделаю», — кивнул Василий Голицын. Царь жестом выпроводил их и, выждав некоторое время, послал за сыном сариной Требовалось и их возможности подключить чтобы понять, чего бояться, а где пустая болтовня и пыль.